Глава пятнадцатая. Едва только мне поступили на счет деньги, как я тут же помчался покупать ангар. Сначала хотел снять, но неизвестно, сколько мне тут прожить придется. Явно немало, так что я решил выкупить. Налог за него нужно было платить, но и во время простого съема тоже налог падал на мои плечи. Зато тут имелась небольшая комната, где можно жить. Так что сэкономлю на проживании. Два дня я провёл в забегах по магазинам, пришлось покупать инструменты для ремонта, арендовать дронов-помощников пятого класса, пока покупку столь дорогих не тянул. Самому тоже нужно было одеться поприличнее. Куда ни зайду, везде на меня охрана косится, как на простого басика, который что-то упереть пришёл. Пришлось ещё серьёзно вложиться в рекламу, чтобы об моей мастерской люди узнали. Даже на одном новостном портале рекламу дал. А денег за свои услуги они брали немало. Рекламу давал в последнюю очередь, после чего вернулся в свой ангар и стал ждать первых клиентов. Был уверен, что работа пойдёт, просто нужно было немного подождать. Долго ждать не пришлось. Причём, когда появились первые клиенты, я сильно напрягся, потому что в мой ангар заявились сразу около двух десятков человек. "Это ты мастер-инженер пятого класса?" грубо спросил один, сверля меня взглядом. Это я, мастер-инженер пятого класса, таким же тоном ответил я, не отводя взгляда. "Почему такой молодой?" спросил он. "Вот же, у меня что на лбу возраст написан. Как местные определяют возраст, если тут медицина любую старуху может молодкой сделать?" "Насчёт этого не переживайте," улыбнулся я. "Со временем возраст изменится, всегда так бывает." Как-то комментировать данное высказывание он не стал. Махнул рукой, после чего в ангар стали вносить оружие самое разное. Похоже и трофеев, а может просто испорченное. Надо это всё починить, сообщил мне мужчина. Сколько за работу возьмёшь? Сейчас сделаем опись всего вашего имущества, потом я его осмотрю и скажу, сколько будет стоить ремонт. Мне ещё детали заказать нужно, предупредил я. Хорошо, пожал он плечами. Я тут пару ребят оставлю, через них всё передашь. На осмотр ушло примерно 3 часа. За это время я успел прикинуть, что нужно купить, чтобы убрать неисправности и сколько примерно на это уйдёт времени. За свою работу решил брать седьмую часть от нового изделия плюс деньги на запчасти. Получилась внушительная сумма, но заказчик не раптал, а когда я потребовал аванс, внёс его без проблем. Хорошо, потому что моих денег на запчасти не хватало, слишком дорогие. Тут с повышением класса изделия повышается стоимость чуть ли не в геометрической прогрессии. Надо сказать, дела в мастерской быстро пошли в гору, да и сам сайт стал популярным. Общался только с теми людьми, которые ко мне приходили. Просто часто на странице моей мастерской писали: пытались выяснить стоимость за ту или иную услугу. С такими не переписывался, времени не было. Сначала брал все заказы подряд, а потом понял, что если так и дальше пойдёт, то просто завалят ангар разным хламом. Пришлось залезть в настройки своего сайта и сообщить, что работаю с оборудованием только четвёртого и пятого класса. Конечно, люди всё равно продолжали тащить всякое барахло, приходилось им отказывать. Дело доходило до скандалов, но придраться ко мне не могли. В конце концов, не обязан всё подряд ремонтировать. Пару раз до драки едва не доходило, люди разные встречались. Один раз мой сосед даже представителей правопорядка вызвал, когда на меня слишком носила какая-то группа пиратов, требуя, чтобы их проблемами занялся. В общем, я серьёзно задумался на имя охраны, даже стал искать, в какое агентство обратиться». Одним из вечеров, когда я копался в сети, на мой считыватель поступил вызов, а когда я увидел, кто это меня захотел увидеть, то сильно удивдился. Это был Лив. Похоже, всё же смогло их выкупить начальство. Кстати, с этими козлами с начальством, которые мне охрану предоставили, я пытался связаться, но безуспешно. Хотел потребовать с них возврата части денег, я же за услуги платил заранее. А тут просто оказалось без охраны, да ещё и едва в рабство не угодил. Похоже, эти сполочи уже были в курсе того, что со мной и их бойцами произошло, так что не посчитали нужным отвечать. Наверное, решили, что из рабства пытаюсь связаться. Оставил на их странице комментарий, где в подробностях изложил, как они условия договора выполняют, указал, что сильно себя переоценивают. Моя неприязнь перенеслась на Лива и его людей как на сотрудников этого охранного агентства. Как позже оказалось, от них тоже начальство отвернулось, не стали выкупать, дешевле новых людей найти. Ливу и двум его бойцам тоже повезло, и их освободили пираты, как и меня. Самое же забавное, мужчины снова попросились ко мне на работу. Они на соседней планете зависли. Конечно, Лив мог бы хоть пилотом устроиться, но вот остальные охранники были заточены под бойцов, так что им был прямой путь в пираты. С этими ребятами охранное агентство разорвало договор в одностороннем порядке. Вот и не знали, куда податься. Пытались новую работу найти, но не судьба. Брали только граждан республики. Не знаю, почему так. Ситуация у этих ребят была гораздо хуже, чем у меня после прибытия. Даже питались в бесплатных столовых вот для таких освобожденных рабов. А кормили там очень скверно. Наверное, их самолюбию нанесен серьезный урон. Такие отличные бойцы, а это на самом деле так, а найти себе достойное место не могут. Вот ухватились за меня. — А мне нужно с вашим начальством связываться, чтобы вас нанять? — с ехидством спросил я у Лива после его предложения. — Боюсь, что это не получится. Не хотят ваши начальники со мной общаться. «Знаю — Знаю, — проворчал Лив. — С нами тоже не хотят. «Ладно — Ладно, — вздохнул я. — Помогу вам. — Сколько за свои услуги хотите? Лив назвал цену. Впосле чего я его послал очень далеко и скинул вызов. Просили столько же, сколько до этого платил, при этом должен был их обеспечить хорошим оружием и снаряжением. Наверное, я сильно на дурачка похожий, или они решили, что с недалёким парнем общаются, если нанял охрану, которая, по сути, почти ничего не делает, только в город иногда меня сопровождает. Сейчас же я не был готов такие большие деньги платить, да ещё и полностью обеспечивать. Харя треснет от моей щедрости. Пусть к кому-нибудь другому со своими непомерными запросами идут. Перезвонил он мне через час, захотел бы слушать мои условия. Я ему их сказал, он немного поторговался и согласился. Не забыл их предупредить, что теперь они без дела сидеть не будут. Так что пусть кулаки разминают. К сожалению, слишком часто агрессивные личности ко мне приходили. Вот и будут с ними разбираться, а я своим делом займусь. Прибыли ко мне бойцы через неделю. Пришлось и перелёт для них оплатить. Когда я их увидел, то не смог сдержать смеха. На самом деле, очень забавно выглядели. Какие-то грязные пижамы. Не знаю, почему такую одежду выдали. Может быть, пираты так отомстили за то, что не захотели к ним пойти. Так нечего было хвалиться, что бойцами являются. Не смешно, проворчал Лив, внимательно оглядел мой новый комбинезон. Вижу, ты даром времени не терял. Где деньги взял? В банке, пожал я плечами. Ладно, поехали, при одеть вас нужно, да и с жильём проблему решить. Вызвав такси, мы отправились покупать всё, что нужно для охранников. В таком виде этих ребят никто опасаться не будет, а мне нужно, чтобы их боялись. Опять же. Комната в ангаре одна, так что придётся мастеров нанять, чтобы ещё одну по-быстрому сделали. Не в гостинице же их селить. Мне ценное оборудование нести речи нужно. Да и вообще, нечего баловать. Я буду жить в ангаре, а не в гостинице. Это не порядок. Пришлось со своей новой старой охраной инструктаж провести. Мы сейчас находимся не у себя дома, являемся чужаками, а значит, размахивать оружием не стоит. Тут с убийствами очень строго. Как мне кажется, в случае разбирательства правосудие будет не на нашей стороне. В общем, стрелять начинать только в тех случаях, когда непосредственная угроза жизни будет. Камеры у меня имеются, главное первыми на конфликт не идти. Продемонстрировать свои бойцовые качества моей охране пришлось уже на следующий день. Снова группа крепких мужчин с оружием третьего класса отказал в ремонте, а потом напомнил, что занимаюсь ремонтом только четвёртого и пятого класса. Ну, знаешь, ты наш быстро починишь, сообщил мне мужчина, видно старший в этой компании. Давайте, парни, заносите. Я ещё раз говорю: обращайтесь к другим ремонтникам, я подобным не занимаюсь, спокойно сказал я. Делай, что сказано, тут же вспылил мужчина, видно не хотелось перед своими подчинёнными уступать. Дальше в дело вступила моя охрана. Они просто не дали занести вещи в ангар. Ну а дальше случился мордобой. На каждого из моих бойцов было по три пирата, но отбивались достойно. Хорошо, что вскоре приехали органы правопорядка и тут же навели порядок. Это нам стрелять нельзя, а попробуй под ими руку на одного из них, могут запросто пристрелить. Само собой никого задерживать не стали. Тут драки обычное дело. Нужно как-то с мужчинам отношения выяснять. Тяжёлых увечий тоже никто не получил. Впрочем, было видно, охрана у меня маловата. Почему-то большинство пиратов приходили сюда группами. Это сейчас не пустили их в ангар. А если бы было больше, то запросто могли что-то сломать. Попробуй тогда выбить с них деньги на ремонт. Понемногу мы начали обживаться на новом месте. Не знаю, что было на душе у моих охранников, но вот мне тут начало даже нравиться. По сути, тут даже чувствовал себя в большей безопасности, чем в свободной галактической зоне. Понятно, что Ренаду теперь долго не увижу, но если был бы я там, то тоже неизвестно, когда бы мы с ней могли увидеться. Тут хоть не нужно постоянно прятаться на свалках и с опаской выходить к людям, ожидая, когда тебя попытаются захватить. Сами приходят, приносят вещи, заказываю детали и ремонтирую их. Само собой, моя деятельность не осталась незамеченной местными владельцами разных предприятий и фирм. Только вот они среагировали как-то с опозданием. Думал, что быстрее попытаются со мной связаться. К моему удивлению, первым ко мне прибыл не какой-то служащий отдела кадров, а сразу владелец крупного предприятия по изготовлению лёгкого стрелкового оружия. Прилетел он на машине с кучей охраны. Как мне показалось, будь у возможность истребителю сесть, то запросто на нём бы сюда примчался. Охрана у него была, человек 40, все в одинаковой броне, явно очень дорогой. Правда, показывать, кто тут главный, не стал, подошёл как простой клиент. Пожилой человек в деловом костюме редко в подобных одеждах ходили. "Здравствуйте, молодой человек", поприветствовал он меня. "Вы мастер-инженер пятого класса?" "Здравствуйте, именно так", кивнул я. «Мы можем с вами поговорить с глазу на глаз?» «Конечно», — снова кивнул я. «Пойдемте за мной». Охрана не попыталась следом за нами в ангар зайти, а осталась снаружи, как и мои ребята. «Признаюсь, был сильно удивлен, когда узнал, что в нашей системе появился еще один такой талантливый инженер», — улыбнулся мужчина. «А еще больше удивился, когда мне сообщили о том, что вместо того, чтобы пойти работать на крупное предприятие, И заняться соответствующее своему статусу место. Вы открыли простую ремонтную мастерскую. Мне тут нравится, улыбнулся я. Работа не пыльная, не нужно по приказам мчаться и делать какую-то работу. Красота. Понимаю, кивнул мужчина. В детстве я был таким же, как вы, не хотел никому подчиняться. Но вы сейчас просто зарываете свой талант в землю. Не зарываю, восстанавливаю только вещи четвёртого и пятого класса, не согласился я. Вот именно, четвёртый. Вам нужно только пятого. Тогда вы гораздо быстрее достигнете шестого класса, так это устроено. Опять же, с чем вы тут дела имеете? В основном с оружием и броней, но можете ещё дроидов своего класса чинить. А ведь есть вещи куда как серьёзнее, которые подхлестнут ваше знание, заставят мозг работать более эффективно. Вы в курсе, что мастер пятого класса нектрои изделий в околопланетных истребителях может ремонтировать? А ведь эти изделия гораздо сложнее, чем лёгкое стрелковое оружие. Так вы же владелец предприятия по изготовлению такого оружия, напомнил я. А сейчас вроде бы как рекламу своему конкуренту делаете, к тому же, есть оружие шестого, седьмого класса и даже выше. Есть, не стал спорить мужчина. Что касается того, что делаю рекламу, я же не только владелец предприятия. Я ещё один из тех, кто следит за порядком и безопасностью в нашей системе. Наши предки добились свободы и обеспечили это место, так что я только буду рад, если тут станет немного безопаснее. Пусть и за счёт моих коллег. К тому же, у нас есть очень любопытная практика. Мы стараемся своих людей развивать во всех направлениях, и чем быстрее это происходит, тем лучше. К нам своих специалистов присылают, но ну а мы, соответственно, шлём своих чтобы развитие не шло однообразно и медленно. В общем, молодому человеку не стоит зарывать свой талант, сидя в этом ангаре. На следующем классе простого оружия и снаряжения будет мало. Конечно, вы можете другой ангар в аренду взять, но вот инструмент, дройды-помощники, боты, способные работать в открытом космосе. А иногда ремонт приходится делать и там, стоит очень дорого. Хотя бы вроде бы в банке на хорошем счёте Ладно, не буду вас больше отвлекать, к вам клиенты пришли. На самом деле на улице стояла группа мужчин и дроид, явно приволокли что-то на починку. Проходить мимо охраны они не посмели, топтались неподалеку. Похоже, знали, что это за старичок, вот и не нарывались лишний раз. Забавно, я думал, что он меня к себе зазывать начнет, а нет. — Корби, ты что такое лицо забавное сделал? — неожиданно рассмеялся мужчина. Думал, что начну тебя к себе зазывать. Была такая мысль, признался я. У меня тоже. Но как вышел из машины, то понял, что не получится вас к себе взять. Вы меня простите, но я много пожил, а вы не умеете скрывать свои эмоции. На лбу было написано, что откажетесь, мол приехал какой-то старик, сейчас будет пытаться меня прогнать. Вот, решил, если вас к себе не получилось взять, то хоть добрый совет дам. А вы послушайте старого дурака. Послушаю вашего совета, кивнул я. И вы не дурак, если можете порядок в системе поддерживать. Спасибо, усмехнулся он. Э, вот что ещё, сохраните мой личный номер, может, хорошится немного попрактиковаться с более сложным оборудованием. Я вам могу это устроить, и ещё и заплатим. Хорошо, заплатим. Или подставьте, хорошо подставьте, чтобы долг повесить и заставить на себя работать. У меня сейчас другие планы, становиться только инженером мне не хотелось. Так что на следующий день я отправился покупать себе машину, прихватив с собой Лива и одного из его подчиненных. Очень хочется научиться управлять хотя бы истребителем, чтобы можно было в ближнем космосе рысачить. Машину взял новую, причём это первая дорогая вещь, которую купил именно для себя, а не для работы. Не знаю, придется ли мне в космосе кораблем управлять, но хочется, чтобы навыки управления имелись. А для этого нужен пятый класс вождения, да и то в этом случае только истребителем смогу управлять или десантным ботом. Второе мне вообще не нужно, не собираюсь планеты штурмовать, но кто его знает, как в будущем жизни сложится. За день, который я отвёл себе на покупку машины, смог сделать сразу два важных дела. Кроме того, что купил машину, взял себе в охрану ещё целых пять человек. Получилось это совершенно случайно. Решил заехать в одну из столовых, покушать. А когда вышли на улицу, то стали свидетелями любопытной сцены. Пять человек, явно прибывших на планету недавно, сцепились с толпой пьяных пиратов. Самы собой вновь прибывшие таскали какую-то рванину, не успели ещё заработать и переодеться. Видно, тоже совсем недавно освободили. Из-за чего вышел конфликт, я не знал, но вот то, как эти ребята дерутся, меня впечатлило. За оружий никто из пиратов не хватался, пытались толпой задавить, но ничего не вышло. Если бы не подоспевшие службы правопорядка, наверное, всех бы пиратов отпинали, несмотря на то, что они были в боевых комбинезонах. «Нам бы такие шустрые ребята пригодились», — проворчал Лив, тоже осматривая пятерку бойцов, которые топтались на месте и не знали, куда им податься. «Похоже, давно в рабах. Эти, как их там называют, а гладиаторы. Морды бить явно умеют, а значит, и вашу мастерскую охранять». «А если они неадекватные?» — спросил я. «Ты с ними справиться сможешь?» «Смогу», — кивнул мужчина. «А если они родились рабами, то проблем не будет. Им нужен господин» как бы это грубо ни звучало. Иначе пропадут. Кроме драки, явно ничего не умеют. Посмотрите, какие у них считыватели, самые дешёвые. Да зачем им дорогие? Кто на рабов большие деньги тратит? Пираты уже ушли, а эти ребята продолжали стоять, о чём-то тихо переговариваясь. Слышал я, что некоторые освобождённые рабы очень хотели вернуться обратно, потому что тут им было непривычно. Ладно, посмотрим, насколько они адекватные. Вздохнул я, а после обратился к пятёрке бойцов. Эй, идите сюда. Гладиаторы на меня оглянулись, а потом рассцой подбежали. Хорошо, что хоть не поклонились. Вы откуда тут взялись, спросил я. Из космоса, дали мне исчерпывающий ответ. Понятно, хмыкнул я. А служите кому? Никому, нас освободили, а господина убили, в словах мужчины послышалась горечь. Вот же, похоже любили своего господина и жалели об утрате. Ко мне в охрану пойдёте? задал я новый вопрос. Мы только драться умеем, сообщил мне мужчина. Ничего страшного, успокоил его Лев. Стрелять научим. Вам же доводилось убивать? Конечно, невозмутимо кивнул мужчина. На арене? Сколько за службу получать хотите? уточнил я. Главное, чтобы кормили, был короткий ответ. Уверен, с вами сможем договориться, усмехнулся я. Запросы не так велики, как у некоторых. Зато мы профессионалы, ухмыльнулся Лев. За это и деньги берём. Я не знаю, как такое может быть, седой мужчина прошёлся по комнате. Ни разу ничего подобного даже не слышал. Если не верить разным сказкам, может, обман какой-то? предположил молодой парень, тоже присутствующий в комнате. Народу тут собралось человек 20. "Уже много раз всё проверено", усмехнулся старик. "Его развитие на самом деле поражает воображение. Так что же тогда дернницы не утащили парня в центральные земли, а с небольшим охранением по окраине летел? Не знаю, но как мне удалось выяснить, у него даже деньги кое-какие имелись, когда он сюда прибыл, что тоже удивляет", вздохнул седой. "Как будто его никто не обыскивал. А может, помолчи", рыкнул старик. Мне надо только не стечуш про то, что его специально в наш тыл послали. Это просто глупо. Даже и не собирался, проворчал парень и уселся в кресло, уставившись в окно. Деваться ему из системы некуда, вздохнул старик. Посмотрим, что он дальше делать будет. Может, потом получится его к себе переманить, а может, даже в совет введём, если и дальше такие впечатляющие результаты будет показывать. Только мой вам совет, не вздумайте на него давить, иначе я очень разочаруюсь.